Глава 7. Жертва, тиран, спасатель. Он же без меня пропадёт. Марина Фидунькев. Наверняка многие из вас слышали о треугольнике созависимых отношений. Его придумал Стивен Карпман, известный психотерапевт, который обучался у Эрика Берна. В теории Карпмана выделяется три роли, которые возникают в отношениях: жертва, Тиран, спасатель. Примечательно, что для установления взаимодействия по треугольнику не нужны три человека. Достаточно двоих, которые просто будут жонглировать ролями. Давайте сначала познакомимся с ролями, а потом я расскажу, как они проявляются в взаимозависимых отношениях. Жертва. Мне достался такой человек. Ты считаешь, ты его не выбирала? Я фаталист. Встречаешь и просто тянет к человеку, тянет. Марина Фидункив. Чтобы стать жертвой, не обязательно встречать грабителя в тёмном переулке. Достаточно просто регулярно жаловаться на жизнь. Жертва такой человек, который не выбирает ничего. С ним само собой всё приключается. Пьющий муж достался. Начальник приучил молча сносить крик. Жизнь тяжёлая сложилась. Жертва ни в чём не участвует. Её приучают, вовлекают, заставляют, а она терпит и наслаждается вторичными выгодами. Но об этом позже. У жертв обычно вытеснена агрессия. Про защитные механизмы психики вы узнаете далее. Именно агрессия помогает человеку обозначать и защищать свои личные границы. возмущаться, если к нему плохо относятся, протестовать против несправедливости в свой адрес, проявлять активность и не терпеть сложные жизненные ситуации, а решать их. Если у вас в окружении есть люди, которые бесконечно жалуются, просят совета, но ничего не меняют, знайте, перед вами классическая жертва. Она не будет вносить перемены в жизнь, потому что тогда потеряет вторичные выгоды. Главные вторичные выгоды жертвы. Первое. Внимание. Ну кто откажет несчастной жене алкоголика в беседе? Выслушай соседка, коллега на работе, попутчик в автобусе, да и в супермаркете можно на кассе вздохнуть, что есть по акционной цене. Муж снова все деньги пропил, а детей надо чем-то кормить. Второе. Сочувствие. Конечно, такие душещипательные рассказы о жизни редко обходятся без сочувствия окружающих. А если и обходятся, то для жертвы это повод ещё крепче войти в роль. Какие жестокие люди, как безразличны они к моей тяжёлой судьбе, бедная я, несчастная я. Но такие проколы жертвы случаются редко. Гораздо чаще она выбирает в качестве слушателей тех, кто находится в роли спасателя. и щедро делится сочувствием, жалостью, даёт советы, деньги, контакты полезных людей и предлагает помощь. Зачем это жертве? Слушайте следующий пункт. 3. Значимость. Когда жертва получает внимание и сочувствие, она утверждается в собственной значимости и важности. В созависимых отношениях она постоянно лишается этой вторичной выгоды. Она, находясь в позиции жертвы, получает подпитку от окружающих и возвращает себе потерянную важность. Однако это порочный круг. 4. Возможность не брать ответственность. Позиция жертвы помогает не брать ответственность за свою жизнь и не видеть в этой ситуации своего вклада. Вспомните слова Марины Федункив: "Мне достался такой человек, Я фаталист, встречаешь и просто тянет к человеку, тянет. Да, бывает так, что к человеку тянет. Но когда видишь, что эта связь разрушительная, партнёр пристрастен к пав, проявляет физическую агрессию, нарушает финансовые обязательства, то решение уже за вами оставаться в этих отношениях или отказаться от них, несмотря на тягу. Примечание. Пав психоактивные вещества, химические и фармакологические средства, влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное пристрастие. Конец примечания. И если вы принимаете решение остаться, то это уже не судьба, доля или магическая тяга. Это личный выбор, собственное решение жить так и нести ответственность за последствия своего выбора. При этом, если сказать, я выбрала жить с мужчиной, рядом с которым мне плохо, это моё решение, я осознаю, что делаю, то никакого сочувствия и поддержки не будет. А вот осуждения и попыток раскрыть глаза достанется лишь вой. Это лишает жертву вторичных выгод, в частности статуса героини, об этом далее. Поэтому люди в позиции жертвы часто говорят о судьбе, трудной ноше, карме, наследственности. Пятое. Быть хорошей, быть героиней. Когда судьба награждает тебя такой тяжёлой долей, и ты её безропотно несёшь, то кем видит тебя окружающие? Героиней. К сожалению, это характерно для нашего менталитета. Всё выдержать, всё выдюжить ради семьи. И неважно, что семья превратилась в чужих людей, живущих на одной территории и страдающих от совместного проживания. Лучше пострадать, но зато получить медаль героической великомученицы. Если же признать свою ответственность в возстизании себя любовью, то ни медали, ни помощи, ни одобрения жертва не увидит. Главное о жертве. Не берёт Ответственность за свою жизнь вытесняет агрессию, жалуется, просит советов, но ничего не меняет. Человек, которому действительно необходима помощь, всегда просит о конкретном одолжении и использует полученные советы. У жертв всё наоборот. Поток жалоб не прекращается, изменений нет. А когда им предлагают новые варианты решения проблемы, то разворачивается игра да но. В этой игре на любой совет или аргумент жертва найдёт контр-аргумент. Например, у меня есть подозрение, что муж мне изменяет. Так спроси у него. Не могу. Он разозлится и тогда назло мне точно что-то сделает. Тогда понаблюдай, изменилось ли его поведение. Да когда мне? Я же в декрете, всё время на ребёнка уходит. сделай для него сюрприз, посмотри, как отреагирует. Ой, у меня на всякие сюрпризы ни фантазии, ни лишних денег. Но ты же переживаешь, сделай с этим что-то. Да, но он как муж, тоже должен для меня делать что-то. Игра может продолжаться бесконечно в разных формах. Суть одна. Что бы ни предложили жертве, ей всё не то. Иногда жертва запускает подобный аттракцион с психологом. Например, если я понимаю, что клиент играет со мной в «да-но», то говорю «хорошо, вы меня убедили, в вашей ситуации невозможно что-либо сделать». И молчу. Во время сессии напряжение нарастает, и человек принимает для себя решение — выходить из этой игры или остаться в ней, отказавшись от изменений. Как я понимаю, что клиент хочет снять с себя роль жертвы? Он начинает доказывать, что ситуация не безнадёжна, говорит о действиях, которые может предпринять, рассказывает о своих достижениях и успехах в этом деле. А кто-то начинает плакать и говорит, что больше не хочет так жить и очень устал. То есть, чтобы перестать разыгрывать жертву, необходим внутренний протест. Без него можно ещё долго плавать в болоте и доказывать окружающим, что не врачи, не психологи Ни заговоры не помогли. Такая вот судьба судьбинушка. Как отвечать на манипуляции жертвы? Просто посочувствовать и не пытаться спасать. Как-то к нам с коллегой подошёл мужчина и начал рассказывать трагическую историю. Он приехал из соседнего городка на рынок, но карманники у него разрезали пакет, показал большой дырявый пакет и вытащили кошелёк, а больше у него ничего нет. Ни копеечки. Распахивает куртку и хлопает по пустым внутренним карманам. Помощи не просил, рассчитывая включить в нас позицию спасателя. А ней я расскажу вам позже. Моя коллега ответила: "Как жаль, какая грустная история". Через секунду мужчина растворился в толпе. Если вы хотите помочь, то задайте прямой вопрос. Чем я могу тебе помочь? Однако это не означает, что вы должны выполнить всё, что пожелает жертва. Вы можете помочь в силу своего ресурса. Например, муж не даёт мне денег. Я не знаю, что делать. Да ты что? Слушай, если я чем-то могу тебе помочь, скажи. Поговори с ним, объясни ему, что так нельзя, что он должен меня ценить. Ты моя подруга, и я правда за тебя переживаю, но вмешиваться в ваши отношения не стану. Я могу обсудить с тобой фразы, которые ты сама ему скажешь. Или: Муж не даёт мне денег, я не знаю, что делать. Да ты что? Слушай, если я чем-то могу тебе помочь, скажи. Может, ты займёшь у меня 1005? Я обязательно отдам. Ты моя подруга, и я правда за тебя переживаю. Но деньги в долг я не даю, это мой принцип. Я могу заплатить за тебя в маршрутке сегодня. Снять с себя ответственность за жизнь жертвы. Как правило, жертва, свой рассказы о тяжёлой судьбе, всегда ведёт к тому, чтобы вы заняли позицию спасателя и помогли несчастному. Ваш ответ поможет расставить точки над и. Муж не даёт мне денег. Серьёзно? Что планируешь с этим делать? Даже не знаю. Да, тебе предстоит хорошо всё обдумать, чтобы выбрать нужный вариант. Часто жертвы обижаются на то, что их не спасают, обвиняют окружающих в том, что они плохие и бесчеловечные. Возможно, пока вы слушали, то тоже задумались. А как же обычная человеческая поддержка, сочувствие, истинная дружба? Они не имеют ничего общего со спасательством. В настоящих отношениях нет использования, как и в настоящей просьбе о помощи нет игры в жертву. Если вы в позиции жертвы, то для выхода из неё необходимо: проститься со вторичными выгодами, поднять энергию протеста, взять ответственность за свою жизнь на себя, научиться распознавать в других людях агрессоров и спасателей и стараться не вступать с ними в отношения, не молчать и не скрывать от близких, если ваш партнёр причиняет вам страдания. Вспомните пример Софьи Таюрской. не мириться с непрошенной критикой, не оправдываться перед другими, не объяснять им свои желания изменить что-то в жизни. Установить свои правила в жизни, решить для себя, как вы разрешаете с собой обращаться и не стесняясь обозначать свои границы окружающим. Тиран, агрессор. А что ты сделала, чтобы он тебя не бил? Регина Тадоренко. критикует, обвиняет, подозревает, контролирует, кричит, оскорбляет, запрещает, упрекает, требует, проверяет, угрожает, пугает, обижает, ранит, стыдит, высмеивает, причиняет боль и остаётся любимым, хорошим, нужным. Это тиран. Тиран никогда не признает своей вины. Даже если он и согласится с тем, что не прав, то с оговоркой: это ты меня вынудила. Тиран редко бывает предсказуем. То он недоволен тем, что вы часто ему звоните, то тем, что редко. То надо было молчать, чтобы его не раздражать, то рассказывать что-то интересное. Выглядеть ярко, но не ярко. Стоять на месте и идти одновременно. Хотя некоторая стабильность в его поведении есть, он всегда недоволен, а вы виноваты в этом. Газлайтинг его второе имя. Убедить, что вы виноваты, даже если это будет звучать нелогично, как в анекдоте. Неужели так трудно понять, что я спал с другой, потому что люблю тебя? На самом деле внутри тирана скрывается очень напуганный и уязвимый ребёнок. Столкнуться с этой частью своей личности человеку тяжело. Как правило, это связано с психотравмирующими событиями и болезненными воспоминаниями. Поэтому тиран их вытесняет и действует по принципу лучшая защита нападение. Его выводят из себя слёзы жертвы, потому что себе он такой чувствительности не позволяет. Поэтому не разжалобить агрессора, не донести свою боль и страдания не получается. Он как паук из сказки про муху Цыкатуху. Муха криком кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыляется. Главные вторичные выгоды тирана. Первое. Безопасность. Пока его боятся и держатся от него на расстоянии, никто не подберётся к его уязвимости и психотравме. Тиран никого не потеряет и не будет переживать расставания. Если ни с кем не создаст душевной близости и привязанности. Второе. Чувство я хороший. Тиран никогда не бывает виноватым. Даже если факты свидетельствуют об обратном, он быстро преобразуется в жертву. Ну вот, я ещё и виноват. Пока виноваты все вокруг, он остаётся хорошим, самым умным, правильным и непогрешимым. А если кричит, то только потому, что вы его довели. Вы плохая, а не он. Третье. Возможность не решать проблемы и не брать на себя ответственность. Можно просто вывалить на окружающих своё недовольство и обиженно удалиться. Пусть сами решают проблему, чтобы угодить тирану. Главное о тирании. Вытесняет уязвимость избегает близости и привязанности, боится быть обвинённым, поэтому обвиняет других. Как отвечать на манипуляции тирана? Не спорить, но и не занимать угоддающую позицию. Например: "Это всё из-за тебя. Ты всегда меня вынуждаешь". "Ты абсолютно прав с твоей точки зрения". Если вы в позиции тирана, то для выхода из неё необходимо. Первое обратиться к психотерапевту. Даже если вы не хотите работать с психотравмами, то получите опыт безопасной близости. Возможно, у вас появится мотивация перенести этот опыт и в свою обыденную жизнь, чтобы общаться с другими без манипуляций, обвинений, критики, обесценивания. Вы будете уверены, что если для вас делают что-то приятное, то это не из-за страха или желания избежать упрёков, а от души и по собственному желанию. Второе. Научиться выражать свои чувства через я-высказывания. При такой формулировке вы не обвиняете человека в чём-то, а говорите о своих чувствах. Формула: факт плюс моё чувство. Например. Так не надо. Это ты вынудила меня кричать. Ну почему ты не можешь вовремя заткнуться? А так гораздо лучше. Когда со мной спорят, я злюсь и еле сдерживаю крик. Так не надо. Не могла навести порядок перед моим приходом, ты свинья. А так гораздо лучше. Когда я прихожу с работы и вижу бардак, я просто в бешенстве. Так не надо. Суп пересолила. Можешь хоть что-то делать нормально? А так гораздо лучше. Суп слишком солёный для меня. Есть ещё что-то готовое? Третье. Признать свою уязвимость. У всех нас есть уязвимые места. Не хочу говорить слабые, потому что это подразумевает постоянную сильную позицию. Нам не нужно быть всегда сильными и непробиваемыми терминаторами. Чтобы сохранять здоровую чувствительность, не зачерстветь, не потерять контакт с собой и близкими, нам важно признавать и учитывать свою уязвимость. Это не означает, что нужно рыдать на плече у каждого встречного. Достаточно не набрасываться на людей и говорить о том, что причиняет вам боль или дискомфорт. Например, мне неприятно, когда надо мной подшучивают. Это не делает вас слабым. но делает человечным. Спасатель. Сможет ли другая женщина, которая с ним будет, не вести себя так, чтобы он был агрессором? Агата Муцениеца. Заметьте, что одна и та же мысль Агаты Муцениеца и Регины Тадоренко агрессия мужчины зависит от поведения женщины, выражена из разных позиций. Позиция Регины Тиран. Ты сама-то хороша, ничего не сделала для того, чтобы он тебя не бил. Ты сама во всём виновата. Позиция Агаты Спасатель. Женщина может сделать так, чтобы из тирана мужчина превратился в нежного и доброго спутника жизни. К сожалению, многие псевдоконсультанты и гуру по псовой психологии пропагандируют этот подход. Женщины пытаются хорошим поведением заслужить доброту мужа и вернуть в свою жизнь мир и покой. Но ничего не получается. Значит, ты плохо старалась, скажет гуру из привычной для такой женщины позиции тирана и пригласит клиента отработать следующую ступень своего курса по гармоничным отношениям в паре. Однако нехорошие отношения спасателя к тирану, ни заискивание и попытки заслужить любовь не помогут наладить мир в семье. Муж и жена могут жонглировать ролями и бесконечно долго жить в созависимом браке. Им будет казаться, что вот-вот всё изменится, ведь иногда и тиран бывает в роли спасателя. Побил, а потом подарил шубу. Изменил, но купил путёвку на море. Оскорбил, а потом выложил сердечко из лепестков роз. Роль спасателя становится основной для тех, кто боится своей беспомощности. Осознать и принять факт своих ограниченных возможностей может психологически взрослый, зрелый человек. Того, кто остался в позиции ребёнка, беспомощность пугает. Часто у таких людей в детстве произошли события, с которыми они не справились. Это могут быть ужасные, драматические ситуации. Например, Сгорел их дом, или один родитель внезапно умер, а второй не смог эмоционально с этим справиться и впал в депрессию. Иногда это обычные для взрослого, но непосильные для ребёнка ситуации. Наверняка вы знаете такие случаи. Заботу о младшем ребёнке вешают на старшего. Или родители на пороге развода, бабушка говорит, чтобы ребёнок помирил родителей, но они всё равно расстаются. Казалось бы, обычные житейские ситуации. Что в них критичного? Нести взрослую ответственность ребёнку не под силу. Он сталкивается со своей беспомощностью, и она пугает его. На самом же деле, для ребёнка совершенно нормально не быть ответственным за дела взрослых. Но травмирующий опыт произошёл. Потенциально из такого ребёнка вырастет человек с доминирующей ролью спасателя. И тогда, чтобы не соприкасаться со своей беспомощностью, он будет помогать окружающим: спасать, выручать, давать советы. Захочет всегда оставаться нужным и сведущим во всех вопросах. Вы могли наблюдать, как люди старшего поколения погружаются в позицию спасателя. Дети уже выросли и не нуждаются в них. Внуки в школе, а потом на многочисленных кружках, На работе составляют конкуренцию коллеги помоложе. Некоторые друзья уже менее активны и не вылезают из больниц. Перспективы пугают. И тогда, чтобы не сталкиваться с щетностью противостояния возрастным изменениям, пожилой человек начинает на скаку коней останавливать и горящие избы тушить. Готовит детям еду и приносит в контейнерах, даёт советы невестке или зятю, помогает коллег ругает подрастающее поколение и убеждает, что без старших молодёжь не справится. Спасатели подавляют свои мысли о беспомощности, пытаясь убедить себя и других в своей мощи. Я бы даже сказала, в всемогуществе. Поэтому женщины, живя с агрессором, пытаются вылечить его своей любовью. По этой же причине жены алкоголиков много лет спасают их от заклятого врага бутылки. У меня был интересный случай в практике. У моей клиентки Кристины за 31 год не было ни одного романа, даже платонического. Она ждала своего мужчину, а он никак не появлялся. Когда я спросила, какой мужчина ей нужен, то услышала в ответ: "Понимаете, у меня сильный характер. Я с детства командовала старшими братьями и даже отцом. Я думаю, мне нужен сложный мужчина, которого я могу исправить, изменить. Наверное, я бы смогла перевоспитать алкоголика. К счастью, инстинкт самосохранения уберёг Кристину от отношений. Это типичный пример женщины-спасательницы: перевоспитать мужчину, дать заблудшему шанс на новую жизнь, поднять в одиночку детей, всем помочь словом и делом, защитить семью от разрушения. даже если от семьи осталось одно название. Во что бы то ни стало, во имя брака и роды детей, спасатели готовы терпеть любые условия. Они верят, что сила их любви, терпения и преданность будут оценены тираном. Он обязательно всё поймёт, изменится и выдаст награду. Агрессор действительно время от времени выписывает награды. Любка, не знаю, что бы я без тебя делал. Сильные женщины спасут мир. За успехом мужчины стоит женщина, и моя любимая. Мамы они как пуговки, на них всё держится. Мило, правда? И не скажешь, что пора спасаться бегством. Главные вторичные выгоды спасателя. Первое. Быть нужным, чтобы не чувствовать себя немощным, покинутым и одиноким. Второе. Терпеть агрессию тирана, чтобы заслужить статус героя. Третье. Помогать другим, чтобы не замечать, что не справляются со своей жизнью. Главное о спасателе. Вытесняют беспомощность. Видеть свое предназначение в служении другим. Может нарушать границы, пытаясь кому-то помочь. Может проявлять высокомерие и самолюбование, считая других людей неспособными справиться самостоятельно. Как реагировать на манипуляции спасателя? Спасибо, я справлюсь самостоятельно. Я знаю, что вы хотите помочь, но для меня важно сделать это самостоятельно. Сейчас меня всё устраивает. Если понадобится помощь, я знаю, что могу к вам обратиться. Конечно, спасатель обидится, переместится в роль жертвы, а на вас повесит ярлык грубого тирана. Будьте готовы. Если вы в позиции спасателя, то для выхода из нее необходимо разобраться с детским опытом, чтобы беспомощность не была в вашем восприятии тотальной бедой, соблюдать границы других людей, спрашивать, нужна ли им ваша помощь или ваш совет, Хотят ли они услышать ваше мнение по тому или иному вопросу? Признать, что ваши близкие имеют право на свой жизненный опыт, поэтому не надо жить за них жизнь. Если у вашего приятеля случилась мелкая неприятность, дайте ему возможность самому с ней справиться. Смириться со своими ограничениями. Поведение другого человека его зона ответственности, а не ваша. вы можете влиять на других ровно настолько, насколько они сами готовы меняться. Как распознать треугольник? Иногда в начале консультации я слышу. Нас потянуло друг к другу сразу. Это была любовь с первого взгляда. Встреча родственных душ, понимаете? Понимаю. В 99% случаев это начало отношений с треугольника. или, как шутят психологи, любовь как встреча двух неврозов. Я фаталист, встречаешь и просто тянет к человеку, тянет. Марина Фидункив. Эмоции от быстрого начала отношений так захватывают, что разум не успевает опомниться. На волне влюблённости откровенно опасные сигналы трактуются как проявление внимания и заботы. Например, Фраза: Поступок. Не ходи с подругами, сиди дома. Как воспринимается: ревность, любовь? Чем на самом деле является? Контроль, управление, отрицание потребностей другого человека, нарушение границ. Фраза: Поступок. Не носи короткую юбку. Как воспринимается: ревность, любовь, заинтересованность? Чем на самом деле является? Контроль, управление. Отрицание желания другого человека, нарушение границ. Фраза поступок: Ты должна быть дома к 20:00. Как воспринимается: ревность, любовь, забота. Чем на самом деле является: контроль, управление, навязывание своей воли, нарушение границ. Фраза поступок: Почему так долго не брала трубку? Как воспринимается: Потребность во внимании. Чем на самом деле является? Требовательность, контроль, нарушение границ. А если вы были в туалете и смущаетесь это озвучивать? Фраза поступок. А кто это тебе так поздно пишет ночью? Покажешь мне, как воспринимается ревность, любовь, стремление к доверительным отношениям. Чем на самом деле является? Контроль, нарушение границ. Фраза: поступок. Ты не хочешь походить в зал? У тебя отличная фигура, но как воспринимается забота, внимание? Чем на самом деле является? Управление, нарушение границ. Как работает треугольник? Чтобы получился треугольник, иногда достаточно двух участников, которые будут меняться ролями. Но, конечно, с тремя героями в взаимодействии тоже получится. Давайте на примерах. Первый. Жена обвиняет мужа в том, что он не дарит ей подарки, совсем забросил её и мало уделяет внимания. И вообще, она уедет к маме. Здесь муж тиран, жена жертва его равнодушия, дорогая тёща спасатель. Муж приходит на работу и жалуется коллегам, спасателям, что жена совсем запилила. Она агрессор, жить я не даёт. Он жертва ее бесконечного недовольства. Муж встречает женщину, которая его понимает, не пилит и борщик в банке приносит на работу. И он бежит к спасительнице от жены Тиранша. Брошенная жена спешит выручать глупенького мужа жертву и их семью из лап коварной любовницы-разлучницы. Муж возвращается... Жена какое-то время продолжает спасать их отношения, а потом решает, что она жертва неверного супруга и начинает искать спасателя для себя. Второй. Мужчина пьёт. Жена хочет уйти от него, но при этом ей жаль родного человечка. Надо вырвать его из лап дурной привычки. Жена-спасатель, муж-жертва, алкоголь-тиран. Если муж ведёт себя буйно, то роли ненадолго смещаются. Он становится тираном, жена — жертвой. В спасателе назначаются подруги, бог, судьба, врач, заговор от пристрастия. Понимая, что запахло жареным, муж тоже может на время стать спасателем. Обещает бросить, лечиться, молиться, трудиться, да что угодно, лишь бы жена не ушла. Когда жена занимает роль спасателя, все начинается заново. Третий. Пример, который получил большую огласку. Известный блогер и ведущая Регина Тадоренко в прямом эфире в соцсети, комментируя домашнее насилие, сказала: "А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?" В этой ситуации женщины выступили тиранами, которые вынудили мужа жертву обороняться, а Регина спасателем-заступницей. Многие женщины пытались донести свою боль и ужас Но маятник качнулся в другую сторону, и вчерашние жертвы стали тиранами. На блогера посыпались проклятия, пожелания оказаться на месте жертв домашнего насилия, угрозы и даже гневные комментарии в адрес ребёнка Регины. Как разрешилась ситуация? Регина заняла роль спасателя, выступив с проектом "Что я сделала, чтобы защитить". Треугольник: жертва-тиран-спасатель. Очень липкая штука. Поэтому, если заметили, что вас захватывают эмоциональные качели, бегите оттуда.